У нас нет хорошей партии траляне. Чем помочь Горю? Горю помогли любители аэронавтики. Доморощенными способами они умудрились склеить аэростат, который с высоты выглядывал японские мины на глубине. Долго гадали в экипажах матроса, загибая пальцы на заскорозлых руках, кого теперь назначат на место Макарова. «Зиновия?» — говорили о Рождественском. «Нет». Он на Балтике вторую эскадру собирает. Я же, скажем, Григория, — говорили о Чухнине, — так его от Севастополя на пневматике не отсосешь. Федора, — говорили о Дубасове, — так его и даром не надо. Тигр такая, будто ее сырым мясом кормят. Командующим флотом Тихого океана был назначен вице-адмирал Николай Илларионович Скрыдлов, которому было велено ехать в Порт-Артур. Скрыдлов не спешил, и, подобно Куропаткину, тоже собрал немалый икон, святых, чудотворных и всяких прочих. Сразу же после гибели Макарова в Порт-Артуре появился наместник Алексеев, поднявший свой адмиральский флаг на Севастополе, у которого были погнуты, лопасти винтов не спроста ли выбрал коробку которую с места не сдвинешь рассуждали матросы куда ж без винтов ходить нет братцы это тебе не степан осипыч как бы не относиться к его квантунскому величеству следует признать за истину наместник не помышлял о падении порт артура желая отстаивать его до конца Между ним и Куропаткиным завязалась упорная борьба, арбитром в которой выступало правительство. Петербург поддерживал Алексеева, справедливо указывая Куропаткину, что потеря порта Артура подорвет политический и военный престиж России не только на Дальнем Востоке, но и на Ближнем Востоке. Наши недруги воспользуются этим, чтобы затруднить нас, возможно, и друзья отвернуться от России, как от бессильной союзницы. Куропаткин откладывал эти нотации в сторону. «У меня более трезвый взгляд на вещи», — говорил он. «Я не считаю, что мы должны держаться за порт Артур». Вспомните, что Кутузов на известном совете в Филях тоже стоял на том, что можно сдать французам Москву. Тогда его порицали, а кто оказался прав? Кутузов. Так же и я, подобно гениальному Кутузову, имею вполне трезвый взгляд на вещи. Дался ему этот трезвый взгляд? Куропаткина мало заботила судьба Порт-Артура, а все его дискуссии с наместником ни к чему не приводили. Алексеев говорил, я не сведущ в делах армии, А Куропаткин разбирается в делах фронта, как свинья в апельсинах. Когда начинаем споры, у нас получается картина, словно в том анекдоте, где слепой от рождения любуется пляской паралитика. После боев у Черенчена, когда Куроки разбил генерала Засудича, Куропаткин продолжал твердить, что положение порта Артура еще не стало критическим. Но даже дуракам было ясно, что Того держит эскадру близ Дальнего не для того, чтобы любоваться квантунским пейзажем, а пехота на его кораблях не туристы. Алексеев шкурой ощутил то, чего никак не желал понимать Куропаткин. 22 апреля он вызвал Витгефта. Вильгельм Карлович, можете поднимать свой флаг. А я спускаю свой флаг и убираюсь ко всем чертям в Мукден. До прибытия адмирала Скрыдлова эскадрую Порт-Артура назначаю командовать вас. Комендантом останется Стесель. Он отъехал столь поспешно, что оставил в Порт-Артуре даже свою челядь. На следующий день японцы... Выбросили десанты в порту Бидзево на подступах к дальнему, а дальний уже совсем рядом от Порт-Артура. Теперь самураям осталось сделать один прыжок, и линия КВЖД, связующая Порт-Артур с Россией, оказывается разрубленной. Алексей худрал вовремя. По вагонам санитарного поезда, идущего под флагом Красного Креста, уже щелкали пули, добивая раненых детей и женщин. Целых четыре дня японцы не обрывали правительственный провод, слушая перебранку Витгефта с наместником. 26 апреля никому неизвестный Спиридонов в компании двух русских писателей Дмитрия Янчевецкого и Василия Немировича Данченко взялся доставить в Порт-Артур громадный эшелон с боеприпасами.